на Мяу Хасан отправила вам подарок «10 светящихся маляров зубов». Галин, временно исполняющий обязанности главы деревни Ланцеле, отправил вам подарок «корзина с фруктами». В деревне Ланцеле Арк получил очень хорошую поддержку от NPC. Когда он оставил свой дом пустовать, ему часто подносили разные подарки. Из-за охоты на монстров в окрасностях Мяу приносили кожу, енота оставляли разные украшения для дома. А Хансен время от времени обеспечивал Арка картами новых обнаруженных территорий. Много вещей из подарков не стоили денег, чтобы можно было продать, но ему-то оно доставалось за бесплатно. Арк был далеко не тот тип людей, кто станет отказываться от подарков. Ха -ха -ха, какие подарки на этот раз?» Взволнованно он вошёл в свой дом. Ступив один шаг внутрь, послышался голос Рока. «А, Рока? Как ты тут оказалась?» «Я давненько с тобой не виделась, так что решила заглянуть на минутку». «О, надо вести дом до такого состояния. На столе-то он на пыли. Странно, почему ещё привидения не появились. Так что решила немного прибраться». Она орудовала метлу и смеялась. Арк вспомнил, что каждый раз с возвращением домой ранее внутри действительно было чисто. «Значит ли это, что она уже готовится стать женой? Безусловно, всё так и выглядит». «Но почему ты так выглядишь?» «Доспехи похож на рваные тряпки. А твое лицо? Ты вообще умываешься?» ну это ведь игра». «Хиан, очевидно же, что в реальности то же самое. Разве ты не играешь по 20 часов в день? Наверняка ты не думаешь о том, чтобы помыться, а из еды употребляешь только лапшу быстрого приготовления, верно?» Она была права. Он играл по 20 часов в сутки, поэтому после столь долгого пребывания в одной позе становится больно даже просто встать. Естественно, личной гигиене почти не уделялось времени... А из еды в основном были водоросли. Я до сих пор выхожу на улицу. В конце концов, я ведь тренируюсь в зале. Это потому, что твой учитель — настоящий монстр. Поэтому ты будешь гореть в аду, если посмеешь пропустить хоть одну тренировку. э а... э Меня не волнует реальность это или игра. Быть чистым — проявление основ хороших манер воспитания. Другие люди ведь как-то умудряются хорошо выглядеть даже в игре. Рока по-прежнему бормотала, а потом резко притихла. Она оглянулась вокруг и быстро потащила арка к выходу. «Это место сейчас очень опасно, так что следы за мной?» «Что? Опасно? Чш, прямо сейчас Яна спит на крыше соседнего дома, а Сара помогает отцу с картами новых территорий. Но если они узнают, что ты вернулся, начни жуткий апокалипсис, так что быстрее двигай ногами!» Яна, Сара и Рока по-прежнему оставались в состоянии войны, пытаясь получить преимущество в контроле над арком. В любом случае, этот раунд за Рока — поскольку ей удалось незаметно тащить его подальше. «Снимай свои доспехи, я их быстренько вычищу. Повторюсь, мне не волнует реальность, это или игра. Человек должен всегда быть чистым. А, точно, в выходные я принесу несколько блюд в больницу. В отличие от нового света, тебе необходимо брать перерыв нормальной жизни, чтобы правильно питаться». Получив не так давно неловкое признание Рока, они встречались пару раз, чтобы вместе поужинать и сходить в кино. До определённой степени это было приятно, Однако Арк начал пользоваться игрой в качестве предлога, чтобы подольше не выходить наружу. Но последствия привели к удивительной серьёзной ситуации, Рока начала действовать как настоящая жена. Если сравнивать с реальностью, то в игре всё стало намного жёстче. В частности, со временем, когда они прибыли в деревню Ланцеле, может быть, она стала тревожиться из-за Яны и Сары, поэтому решила активизироваться. Тем не менее, ещё большей проблемой становилось то, что Арк вовсе не причитал насчёт её выговоров. После того, как его мать была госпитализирована на несколько лет, не было больше никого, кто бы пилил арка, не обращал на это особого внимания, однако чувство одиночества всё-таки было. Поэтому из-за всех суровых действий Рока он чувствовал себя прекрасно, постепенно привыкая к каждому выговору свой адрес. «Посмотри, так ведь намного лучше!» Стряхнула Рока влагу с кожных доспехов. В отличие от реальности, в новом свете не было никакой необходимости высушивать вещи, как только стирка была закончена, Вещь выглядела как новая. Даже с использованием навыка ремонтирования предмета при помощи магии восстановления, Арку не удавалось избавиться от грязи. Кроме того, от стирки получал соба в длительности на 4 часа, увеличивая защиту на 5%. «Спасибо». Арка делал доспехи со смущенным выражением. «Опа, как долго ты собираешься оставаться в деревне?» «А что?» Если у тебя время прогуляться со мной?» «Я нашла прекрасное место с отличным видом». Мы не можем часто встречаться, поскольку Опа всё время занята охотой, поэтому можем считать это небольшим свиданием. Когда дело касается тебя, мы вполне можем прогуляться хотя бы в соседний райончик и посмотреть окрестности». Спросила Рука с блестящими и жаждущими глазами. Ландшафт Нового Света действительно был красивым и не мог сравниться с реальным миром. На горы невозможно посмотреть из пригородов Сеуле, но эта игра была другой. Были джунгли, так же, как и в Амазонке. Есть также места, куда вообще ещё не вступала нога человека. Тот факт, что появлялись разные ранее неизвестные монстры, заставлял игроков наслаждаться новыми приключениями. Если было найдено прекрасное место, то не было никакой необходимости садиться на самолёт, чтобы до него добраться. В последнее время появилась тенденция среди игроков, которым нравилось устраивать свидание внутри игры. Новый свет на данный момент был лучшим местом для влюблённых парочек, и мне надо было расставаться... По всему континенту в разных городах находилось множество тематических парков, средневековых зданий. Еда была странной, а алкоголь, независимо от того, сколько ты выпил, был безвреден. Знакомства стали настолько популярными в этой игре, что появилось множество специализированных интернет-сайтов. И Если внезапно появлялись монстры, мешающие свиданию, их мгновенно постигала ладонь любовного правосудия двоих влюблённых сердец. Для Арка, который жил игрой, Рока специально придумала особый метод проведения свидания. Это неплохая идея, чтобы немного охладить мою уставшую голову. Хорошо, я не против быстренько обойти тут кругом всё и полюбоваться местностью. «Ха-ха-ха, тогда следы за мной, я покажу тебе замечательное место!» Она отвела его в запланированное место, где Арк уже бывал. Тем не менее, это место казалось совершенно другим, если посмотреть со спокойно непринуждённой точки зрения. «Неужели тут был такой пейзаж раньше?» Естественно, когда Арк был занят охотой, то никогда не обращал внимания на такую мелочь. «Как тебе? Все хорошо? Тут побывали все братья-реабилитанты?» А Джак Тунг даже сказал, что в будущем непременно проведёт сюда свою подругу. «А, ты знал, что у Джак Тунга есть подруга?» Между ними, на удивление, 11 с разницы, поэтому я подумывала называть его похитителем девочек. Рока стоял рядом с сарком и шептала приятным голосом. Тем не менее, он сам уже полностью ушёл в себя, ориентируясь на свою цель. «Как ему поймать этого чёртова единорога?» Только подобными мыслями была заполнена его голова. «Это грёбаная лошадь. Должен ли я попросить рука о помощи, чтобы она пошла со мной и подсобила словить того монстра?» Случайная мысль возникла в его голове. «Красивые пейзажи, девушка и единорог». Такое сочетание напомнило сцены из какого-то фильма фэнтези, который он видел ещё в детстве. «Стоп. Единорог. Был единорог монстром с одним рогом и тот единорог, которого видел, был лошадью. Возвращаясь к единорогу, Арк быстро достал книгу монстров. Среда обитания единорога — лунный пруд в горах Аргуса. Единорог является таинственным существом, которое свободно пересекает измерения. Используя свои величественные силы, временами это существо, пересекая измерения, может попасть в наше, тем не менее этот вид существ крайне осторожный, их природа очень чиста, поэтому нравятся праведные люди, Если кто-то, желающий встреча с ними, будет иметь нехорошие мотивы, они вряд ли появятся перед ним. И любимыми предметами нашего мира для единорогов являются дети и невинные девы. В частности, они имеют инстинктивное желание сближаться с невинными девами, чувствуя их чистую силу. Сам рог единорогов имеет очень мощные магические эффекты, поэтому считается магическим градиентом премиум-класса. Из-за алочных и глупых магов, которые часто пытались их поймать, эти существа крайне редко стали показываться в этом мире, Однако ходили слухи, что кому-то из путешественников удавалось ли созреть единорогов в лунном пруду на севере гор Аркуса. Как ожидалось. Арк мгновенно вспомнил аналогичные сцены из фильма. В то время один человек решил отправить свою невинную дочку в качестве приманки, чтобы поймать единорога. В тот момент этот конь повёлся на развод и уснул на коленях невинной девы, чем и воспользовался злой человек, напав на единорога. Естественно, вот почему Арку никто не показывался. Это существо однозначно будет опасаться взъерошенного человека, который не то что умысл имел злы, а даже помыться не мог себе позволить и почистить свою одежду от грязи. Но невинное дело. Согласно рассказу, единый Рок появится у её ног, и перед Арком как раз стояла необходимая девушка, он схватил её за руку и спросил. «Рука, ты мне поможешь?» «А, что?» «Мне необходима помощь в поиске монстра!» Рока покраснела от внезапного внимания Арка и переспросила. «Ты уверен, что я смогу тебе помочь?» «Безусловно, ты будешь главной фигурой в этой работе!» «Я поняла!» «Тем не менее...» Арк скрестил руки и посмотрел на Рока. Задумавшись, он понял, что поимка вряд ли будет лёгкой. Та девушка, которая призывала единорога в фильме, была непростой, а имела просто невероятное очарование. Естественно, сейчас Арк не имел в виду внешность Рока, поскольку он смело оценивал лаю на 8 из десяти. Кроме того, в «Новом свете» люди могли немного улучшить свою красоту, поэтому многие имеют хороший вид. Пластическая хирургия в «Новом свете» — это проблема. Проблема была в том, что другие женщины достигали такого же уровня красоты, что и Рока, путём использования этой пластической хирургии. В «Новом свете» подобное считалось обычным делом, он понятия не имел, на что ориентируется монстр, но раз средний уровень красоты в этой игре был серьёзно поднят, значит, не было никакой гарантии, что соблазн сработает. Рока также не хватало в своём репертуаре какого-то смертельного удара. Соблазнение! К сожалению, она не имела подобного. Тем не менее, Арк не считал это невозможным. Тогда воспользуемся этим методом. Арк проверил рецепт и приготовил блюдо кулинарии выживальщика. Напиток очарования! Этот напиток был создан путём совершенствования и смешивания нескольких трав. Выпив все сие чудо, тело начнёт передавать тонкий, пьянящий и соблазняющий аромат. Если у вас на примете есть кто-либо из противоположного пола, но боитесь ему признаться, с помощью этого чудо-напитка вы с лёгкостью можете привлечь свою цель. Увеличивает очарование на 300% в течение одного часа.